Глава восемьдесят седьмая. Джек следил за майором, насколько это было возможно из окна первого этажа. В какой-то момент он почувствовал позади движение и, не оглядываясь, перекатился влево. Базилевский запоздал с броском. Лезвие кухонного ножа согнулось, ударившись в подоконник. «Вот сука!» – беззлобно выругался Джек и, поднявшись одним ударом, свалил Базилевского на пол. Потом посмотрел туда, где прежде сидел пленник. Ремень, которым его связывали, оказался перерезан. Джек! Джек, иди скорее сюда! закричал сверху Рон. Иду! Выдернув из окна пулемёт и пнув Базелевского, Джек приказал: "Быстро наверх, сволочь, шевели ногами". Уговаривать пленника не пришлось. Он резво взбежал по лестнице и занял место в дальнем углу. "Там на вышке кто-то есть", сообщил Рон, указывая на северную бойницу. "Свяжи этого чем-нибудь, а то он сволочь ремень перерезал". Пока Рон возился с Базелевским, Джек установил пулемёт на сошки и через прицел взглянул на вышку. Там действительно находился человек, однако вряд ли это был Ставр. Скорее всего, кто-то из местных, сделал вывод Джек. Ну и что нам делать? Стрелять в него? А где Гастон? Бросив на пол связанного новым ремнём Базелевского, Рон выглянул в восточную бойницу. Стоит на крыльце медбокса, с кем-то разговаривает. С кем? Отсюда не видно. Парень прячется за бетонной колонной, что поддерживает козырек. Рон, эта сволочь заряжает пулемет. Теперь я его хорошо вижу. Достанешь его отсюда? Сто пятьдесят метров для такого пулемета дистанция удобная. Вот только я давно не упражнялся в тонкой работе. Что там, Гастон? Сильно жестикулирует. Тогда я своего валю, а ты держи колонну. Давай! Поймав на мушку едва заметный силуэт, Джек задержал дыхание. Он скорее угадывал движение этого человека, чем видел их. Вот тот замер, выбирает цель. Джек плавно нажал спусковой крючок, и очередь унеслась к вышке. Джек повторил, взяв чуть ниже, затем добавил правее и левее. Нельзя было оставлять пулемётчику ни одного шанса. У него с вышки был отличный обзор. Со своего пулемёта открыла огонь Рон. В отличие от Джека, он бил длинными хлёсткими очередями, отрезая возможному противнику путь к отступлению. Как Гастон Лежит на ступеньях. Живой. А я почём знаю? Джек подбежал к бойнице Ирона. Тот перестал стрелять. Да чего? Заклинило? Нет! Майор руку поднял. Джек пригляделся. Действительно, Гастон подавал им сигналы. Он что-то кричит. Что кричит? Всё чисто. Джек прислушался. После жуткого стука пулемётов, эхо которого множилось по помещению, со слухом у него было неважно. Однако теперь он точно разобрал слова: "Всё чисто". "У нас тоже!" прокричал Джек. Гастон понял и без опаски поднялся. Теперь в его руке был пистолет, он призывно махнул им. "Спускаемся", сказал Джек и, вернувшись к северной бойнице, снял пулемёт. Затем ещё раз взглянул на вышку. Движения на ней не было, значит, с пулемётчиком покончено.